Глава пятая. Завоевание Итальянской империи. Вплоть до декабря 1940 года мы занимали в отношении итальянцев в восточной части Африки чисто оборонительную позицию. 2 декабря генерал Уэйвилл созвал в Каире совещание, на котором наметил новую линию поведения. Он еще не предусматривал проникновение регулярных войск далеко вглубь Абиссинии, но итальянские войска, занявшие 4 июля 1940 года Кассалу и Галабад в Судане, должны были быть изгнаны оттуда. По окончании этих небольших наступательных операций Уэвилл вначале предполагал отвезти оттуда Уэвилл, большую часть войск для операции на Среднем Востоке, поставив перед местными патриотами, которые должны были действовать под руководством английских офицеров, задачу создания невыносимых условий для итальянцев в Абиссинии и окончательного освобождения страны. Операции по очистке Судана начались в январе под руководством генерала Платта. Первая фаза операции прошла чрезвычайно успешно. Плат имел в своем распоряжении англо-индийскую пятую дивизию, в помощь которой была направлена в январе англо-индийская четвертая дивизия, доставленная из Западной пустыни, где она сыграла свою роль в победоносных декабрьских боях. Эти войска поддерживались шестью авиационными эскадриллями. 19 января под угрозой атаки и после воздушного налета две итальянские дивизии эвакуировали Кассалу. Вскоре после этого они эвакуировались также из Голобата и покинули Судан. Наши войска без серьезных затруднений продолжали преследовать их от Касалы, пока они не достигли сильно укрепленных позиций в Керенной, в гористой местности. В этом пункте твердо обосновались и прочно удерживали свои позиции две дивизии противника, переброшенные из Метрополии. Несколько атак, предпринятых нашими войсками в начале февраля, не увенчались успехом, и Плат решил, что для захвата этих позиций ему придется примириться с неизбежным промедлением, связанным с мероприятиями по подготовке к наступлению. Тем временем работа по организации восстания в Абиссинии продолжалась. Центром восстания была небольшая часть под командованием бригадного генерала Сенфорда. состоявшая из одного суданского батальона и нескольких специально подобранных английских офицеров и сержантов, из числа которых высокую награду впоследствии заслужил полковник Уингейт. По мере того, как росли их успехи, они получали помощь от все возраставшего числа патриотов. 20 января император вернулся в свою страну. Постепенно большая часть территории западного района Гольдшама была очищена от врага. В ноябре 1940 года в Кении побывал Смэдс, который настаивал, чтобы мы начали наступление на итальянский порт Кисмаю. Верховный комиссар Южной Африки сообщил нам, что генерал Смитс выразил разочарование по поводу того, что экспедиция против Кесмаю, которая, как он надеялся, состоится в январе, по-видимому, откладывается до мая, несмотря на отправку третьей бригады из Южноафриканского союза. На заседании комитета обороны 25 ноября 1940 года я спросил, почему начавшаяся операция против Кесмаю отложена до мая. Сэр Джон Дил ответил, что он получил телеграмму от Уэвилла, в которой сообщалось, что для обсуждения планов на ближайшее полугодие он вскоре созовет совещание командиров, на котором будет присутствовать и генерал Кеннинг Хэм. Этот ответ не удовлетворил никого из нас, и комитет предложил начальникам штабов потребовать от генерала Уэвилла полного объяснения по этому поводу и затем представить соответствующий доклад премьер-министру. Я получил глубокое облегчение от телеграммы Уэвилла, датированный 2 февраля 1941 года, в которой сообщалось. В Кении я одобрил предложение попытаться захватить Кисмайю примерно в середине февраля. У противника сильные позиции, а наши действия затрудняются нехваткой предметов снабжения. Но я полагаю, что такая попытка будет иметь достаточно шансов на успех. Я дал плату и Кенненхэму инструкции в течение ближайших двух месяцев в приложить максимальные усилия в кампании против Итальянской Восточной Африки. Таким образом мы добились сдвигов. Результаты операции доказали, что командование на месте сильно преувеличивало ее трудности и что мы правильно поступили, настаивая на ее ускорении. В феврале генерал Кенненхэм начал наступление крупными силами. Итальянские войска в составе шести бригад и шести групп туземных войск удерживали позиции на реке Джуба, близ устья которой находится порт Кисмайо. Против этих войск генерал Кеннингхэм двинул 10 февраля четыре бригадные группы. 14 февраля Кисмайо был взят без сопротивления. К северу от порта, за рекой Уджилиба, находились основные позиции противника. 22 числа наши войска атаковали их с обоих флангов и с тыла. Был достигнут значительный успех. Противник был полностью разгромлен, потеряв свыше тридцати тысяч человек убитыми, пленными и рассеившимися в кустарнике. Авиация противника была сильно потрепана южноафриканскими самолетами и не принимала участия в боях. Теперь уже ничто не мешало продвижению наших войск по направлению к Могадишо. Главному морскому порту Итальянского Сомали, находившемуся в двухстах милях севернее, наши матриционные части вступили в него 25 февраля и нашли там огромное количество материалов и продовольствия, а также свыше четырехсот тысяч колонов драгоценного бензина. На аэродроме порта лежали обломки двадцати одного уничтоженного самолета. Генерал Кейнингхэм справедливо рассудил, что у противника уже не осталось сил сопротивляться его дальнейшему продвижению. Он располагал достаточным количеством войск, несмотря на то, что южноафриканская первая дивизия, за исключением одной бригады, была задержана для проведения других операций. Единственной проблемой в данном случае являлось расстояние. Решающими факторами были транспорт и снабжение. Кенненхем получил от генерала Уэйвилла разрешение избрать следующим объектом своего наступления – Джиджигу, находившуюся на расстоянии не менее 740 миль от Магадишу. После передышки, продолжавшейся не более трех дней, 1 марта, наступление было возобновлено. Наши войска отбрасывали войска противника, оказавшие им лишь незначительное сопротивление, и встречая лишь небольшие помехи со стороны вражеской авиации, чьи аэродромы подвергались частым налетам, 17 марта достигли Джиджиги. Это были превосходные операции. Тем временем кампания в Эбиси не развертывалась. Керена оказывала упорное сопротивление. Эту позицию невозможно было обойти с флангов. Могло быть осуществлено только фронтальное наступление. Чтобы накопить силы для этой операции и развернуть обе свои дивизии, Плат мог использовать только одну дорогу, которая была полностью на виду у противника. Железнодорожная головная станция находилась на расстоянии ста пятидесяти миль от этого пункта, поэтому его приготовления затянулись на несколько недель. Всякая возможность застегнуть противника врасплох исключалась. Огромную роль в проведении этой операции играла авиация, в том числе действовавшая из Адена. В течение первой фазы этой кампании итальянские летчики проявляли значительную инициативу, но вскоре после прибытия самолетов Харрикейн для пополнения южноафриканской эскадрильи истребители нашей авиации достигло превосходства в воздухе. В период подготовки к финальному сражению за Керену итальянская армия подвергалась непрерывным атакам с воздуха и на суше. Вскоре противник прекратил попытки помешать передвижениям наших войск. И когда начались бои, поддержка, которую авиация оказывала нашим войскам, значительно помогла их продвижению вперед и вызвала упадок боевого духа в войсках противника. Эта битва носила очень упорный характер и обошлась нам в три тысячи убитых и раненых. После первых трех дней боев с 15 по 17 марта наступило затишие, использованное для перегруппировки сил. 20 марта генерал Уэйвел телеграфировал, что бои были чрезвычайно тяжелыми. Противник неоднократно совершал ожесточенные контратаки, и хотя унес тяжелые потери и добился успеха только в одном случае, все же еще не было признаков того, что его сопротивление будет скоро сломлено. Итальянцы, по-видимому, делали отчаянные попытки спасти эту крепость, и их авиация проявляла большую активность. Нам в Лондоне казалось, что наши силы приблизительно равны силам противника, и мы поставили вопрос о подкреплениях. Однако эти подкрепления не понадобились. 25 марта наступление возобновилось, а через два дня оборона итальянцев была прорвана и Керена пало. Наши войска быстро продвигались вперед, преследуя противника по пятам. 1 апреля пала Асмаро, а 8 воздалась Массуа, где было захвачено в плен 10 тысяч человек. Победа в Кирене была одержана в основном силами Англо-индийских четвертой и пятой дивизий. Я поспешил послать генералам Кеннедхему и Плату и их доблестным войскам мои личные сердечные поздравления и поздравления правительству Его Величеству по поводу своевременного и блестящего завершения этой памятной кампании, потребовавшей большого напряжения сил. Были также завершены и другие операции по очистке этой зоны. В момент вступления в войну Италия располагала в Красном море флотом в составе девяти эсминцев, восьми подводных лодок и нескольких небольших кораблей. Все эти суда теперь были уничтожены морским флотом и морской авиацией. К 11 апреля президент Труэльт имел возможность заявить, что Красное море и Аденский залив уже не являются боевыми зонами и что они поэтому открыты для американских судов. Остатки итальянских войск в Иритрае отступили через горы на двести тридцать миль к югу и укрепились на позиции Амба-Алаги. Генерал Плат преследовал их по пятам. Индийская четвертая дивизия и большая часть поддерживавшей наши войска авиации были переброшены в Египет для проведения операции, к описанию которых я теперь перехожу. Плат с оставшимися у него частями вступил в бой с войсками противника. 6 апреля генерал Кенненхем достиг Адис-Абабе. Он бросил южноафриканскую бригаду вперед, на север, через Десие, и она столкнулась с столовыми частями итальянской армии Уамбо-Алаги. Итальянской армии были таким образом отрезаны пути к отступлению, и так как с севера на нее наступал генерал Плат, а с воздуха она подвергалась пулеметному обстрелу и бомбардировкам, До、да、к тому же в тылу ее беспокоили партизаны, сопротивление ее уже не могло долго продолжаться. В начале апреля суданский батальон Уингейта и туземные части совместно с регулярными войсками, перешедшими на сторону императора, вытеснили находившиеся в горжами войска противника численностью 12 тысяч человек. Половина этих войск была взята в плен, а остальные бежали на север в Гандару. 5 мая император возвратился в свою столицу. Во время операции, проведенных с начала января, была захвачена в плен или уничтожена большая часть войск противника, первоначальная численность которых превышала 220 тысяч человек. Несколько тысяч вражеских солдат оставались еще в горных цитаделях Абиссинии. Пожалуй, будет уместным досказать здесь историю уничтожения итальянской империи и итальянских войск в Восточной Африке, происходившего на фоне множества более значительных событий в других местах. Юго-западные районы Абиссинии были очищены частью африканской 11-й дивизии, действовавшей из Адис-Абебы, и 12-й дивизии, продвигавшейся к северу от границы Кении. Осуществив целый ряд операций, сильно затруднявшихся неблагоприятными условиями местности и плохой погодой, они к началу июля очистили всю эту территорию от войск противника численностью 40 тысяч человек. В течение лета из Конго прибыли африканские войска под командованием бельгийских офицеров, проделавшие двухтысячимильные поход через всю Африку, чтобы принять участие в финальной стадии боев. Они захватили 15 тысяч пленных, оставался только Гондар. Но к этому времени уже наступил период дождей, и последний удар пришлось отложить до его окончания. Кольцо начало замокаться в конце сентября, и когда 27 ноября наступила развязка, нами было взято в плен 11 тысяч 500 итальянцев и 12 тысяч солдат туземных войск, и захвачено 48 полевых орудий. Так окончилась мечта Муссолини о создании африканской империи путем захватов и колонизации в духе древнего Рима.